Глава 18. Вернувшись домой, я первым делом принял пару таблеток сверхсильного эксидрина от головной боли. Потом лег на диван и уставился в потолок в надежде, что боль, сосредоточившаяся по ту сторону глаз и плотно навалившаяся на меня по дороге до дома, быстро утихнет, а потом и совсем пройдет. У меня редко болела голова, так что я не знал, что пожинаю сейчас – плоды разговора с Милиссой или внезапного отказа от МДТ – В любом случае, да и обе причины могли наложиться друг на друга. Это был тревожный симптом. Вдобавок, трещины, появившиеся с утра, теперь разошлись еще сильнее и обнажились, как открытые раны. Снова и снова я прокручивал в голове историю Мелиссы. Мысли мои колебались между ужасом от того, что случилось с ней, и страхом того, что это может случиться со мной. Меня мучила идея, насколько легко и безвозвратно одно беспечное решение – Настроение или причуда может поменять жизнь человека. Я думал о Донателе Альварес и понял, что теперь мне труднее, чем прежде считать, что я ни в чем не виноват. Не виноват в том, что ее жизнь тоже легко и безвозвратно изменилась. Думал о временах, когда мы с Мелиссой были вместе и изводился, что многое сделал бы по-другому. Это была уже совсем невыносимая ситуация. Мне скоро придется что-нибудь предпринять, иначе оглянуться не успею, как мне поплохеет. Я утону в больничном болоте, стану невероятной клинической картиной, пройду ужасную точку невозвращения. Так что при первых же следах облегчения от оксидрина, который лишь чуть притупил боль, я встал с дивана и начал ходить по квартире яростно, словно в буквальном смысле надеялся пойти на поправку. Потом кое-что вспомнил. Пошел в спальню, залез в шкаф. Пытаясь не замечать пульсации в голове, я согнулся и вытащил старую обувную коробку из-под одеяла и груду журналов. Открыл и вытащил большой коричневый конверт, куда сунул деньги и таблетки. Порылся в нем рукой, не обращая внимания на пакет с 350 оставшимися таблетками. Сейчас я искал записную книжку Вернона. А когда нашел, начал перелистывать ее страничка за страничкой. Там были дюжины имены телефонов, некоторые зачеркнуты. Иногда над или под ними надписаны новые. В этот раз я узнал имя Дека Таубера и смутно вспомнил еще пару имен. Ну как не обидно, а я проверил всю книжку несколько раз, я так и не нашел никакого Тома или Тодда. Но все равно кто-то из этих людей может мне помочь, если ему позвонить, хотя бы что-нибудь расскажет. И вообще, подумал я, кто все эти люди? Это было очевидно. И хотя записная книжка пролежала в шкафу несколько недель, до меня только сейчас дошло. Это наверняка список клиентов Вернана. Осознание, что эти люди принимали когда-то МДТ а кто-то сидит на нем до сих пор, стало для меня откровением. Еще оно уязвило мое самолюбие, потому что хоть мысль о том, что кроме меня никто не испытывал потрясающего действия МДТ, была бредовой, тем не менее я ощущал, что опыт мой в каком-то роде уникален и более аутентичен, чем у всех остальных, кто сидит на нем. Это возмущенное чувство собственничества засело у меня в голове, когда я еще раз перечитывал записную книжку, а потом я поймал за хвост еще одну важную идею. Если все эти люди принимают МДТ, значит это можно делать, не испытывая головных болей и отключек, не говоря уже о повреждении мозга. Я принял еще две таблетки Экседрина и продолжил изучение записной книжки. Чем больше я смотрел на некоторые имена, тем более знакомыми они мне казались. И в итоге около половины выплыли из недр памяти. Я вспомнил их хозяев. Часть этих имен принадлежала миру бизнеса. Эти люди работали в новых или средних по размеру компаниях. Еще писатели и журналисты. Пара архитекторов. Не считая Дека Таубера, они не были особенно известны. Каждому достался свой кусочек славы, но по большей части в своем узком кругу. Так что я решил, стоит заняться изучением информации по ним. Я загрузил компьютер и вышел в сеть. Начинать надо было, конечно, с Дека Таубера. Он продавал ценные бумаги на Уолл-стрит в середине 80-х, прилично зарабатывал, но тратил явно больше. Кто-то из гантов познакомился с ним в колледже, так что он часто появлялся на тусовках, в барах, на премьерах, везде, где можно разжиться качественным коксом. Мы встречались с ним пару раз. Я считал его высокомерным и неприятным типом. Однако после кризиса в 1987 году он потерял работу, переехал в Калифорнию, и казалось, что с ним покончено. Потом, года через три, Таубер снова появился в Нью-Йорке, как руководитель сомнительной секты самоусовершенствования, Дикиделии, которую он создал в Лос-Анджелесе. Сначала дела у них шли не фонтан, но потом количество членов стало резко расти, и Таубер стал клепать популярные книги и фильмы. Он создал собственную программистскую компанию, открыл сеть интернет-кафе и занялся недвижимостью. Скоро Декиделия уже была многомиллионным бизнесом, в котором работало 200 человек, по большей части члены секты. Когда я рылся в информации о других именах из списка клиентов Фернана, я увидел первую из двух разных структур. В каждом случае происходил в предыдущие три или четыре года внезапный и необъяснимый скачок в карьере. Возьмем Теодора Нила. После 20 лет штамповки нелицензионных биографий звезд и писания джинсы в журналы, Нил внезапно сделал блестящее и неотразимое жизнеописание Улиса Эс Гранта. Титулованная блестящим и оригинальным примером исследования, она выиграла национальную премию кружка литературных критиков. А вот Джим Берн, директор Замшелового музыкального лейбла «Траст», который за шесть месяцев нашел и подписал контракты с хип-хоп-певцами Джей Джей Риктусом, Хьюман и F. Трейном, а еще через шесть месяцев собрал целую коллекцию Грэмми и MTV. Были и другие. Менеджеры среднего звена, быстро поднявшиеся до директоров. Адвокаты, гипнотизирующие присяжных и выбивающие оправдания. Архитекторы, рисующие за завтраком на салфетках подробные планы новых небоскребов. Это было феерично. И несмотря на боль, пульсирующую по ту сторону глаз, я думал только о том, что МДТ-48 пустил корни в обществе. Другие люди используют его так же, как и я. Чего я не знал... Это какие дозы и как часто они принимают. Я пил МДТ, как бог на душу положит. Одну, две, иногда три таблетки за раз. Но понятия не имел, нужно ли мне так много. И от повышения дозы увеличивается ли насыщенность прихода. И длится ли он дольше. Это как с кокаином, подумал я. Через некоторое время начинается чистое обжорство. Рано или поздно, если ты принимаешь... Именно обжорство начинает определять твои отношения с веществом. И единственным способом разузнать о дозировке было связаться с кем-нибудь из списка. Просто позвонить и выяснить, что они знают. И тогда как раз начала проявляться вторая и более неприятная структура. Я отложил звонки на следующий день, потому что болела голова. Потому что мне не слишком улыбалось звонить незнакомым людям. Потому что я боялся того, что могу выяснить. Время от времени я принимал очередную дозу экседрина, и хотя он притупил боль, мутные и непрерывные ощущения пульсации сзади глаз никуда не делось. Я не думал, что смогу выйти на связь с Деком Таубером, так что для начала я выбрал имя директора из средней компании по производству электроники. Его имя я помнил по статье в Wired. Трубку сняла женщина. Доброе утро, сказал я. Могу я переговорить с Полем Капланом?» Женщина не ответила. И из-за тишины в трубке я даже подумал было, что нас разъединили. Для проверки сказал «Алло!» «Кто его спрашивает?» — сказала она усталым и нетерпеливым тоном. «Я журналист», — сказал я. «Из журнала «Электроникс Today. «Знаете, мой муж умер три дня назад». «Ох...» Мысли застыли. «Что теперь говорить?» Она молчала. «Казалось, это никогда не кончится». В конце концов я выдавил. Сочувствую. Женщина продолжала молчать. Я слышал на заднем фоне приглушенные голоса. Хотелось спросить, от чего умер ее муж, но я не мог придумать, какими словами это сделать. Потом она сказала, извините, спасибо, до свидания. Вот и все. Ее муж умер три дня назад. И это еще ничего не значит. Люди часто умирают. Я выбрал другой телефон и позвонил. Разглядывая стену, ждал, пока снимут трубку. «Да?» — мужской голос. «Могу я поговорить с Джерри Брейди?» Брейди в... он замолчал, потом сказал. «Вы кто?» Я выбрал телефон наугад и теперь понял, что ничего не знаю о Джерри Брейди. И кем должен быть я, чтобы звонить ему в воскресенье утром? Я его друг. С той стороны трубки раздалось. «Джерри в больнице». Голос чуть дрожал. И ему очень плохо. О боже, какой ужас. Что с ним случилось? Мы и сами не знаем. Пару недель назад у него начала болеть голова. А в прошлый вторник, нет, четверг, он потерял сознание на работе. Черт. И когда он вернулся домой, он сказал, что у него весь день кружилась голова и были конвульсии. С тех пор он постоянно теряет сознание. Его колотит и тошнит. А что говорят врачи? Они тоже ничего не понимают. Ну чего вы хотите? Это же врачи. Они провели кучу тестов, но так ничего и не выяснили. Но скажу вам кое-что. Да. Тут он замолчал и щелкнул языком. У меня по запыхавшемуся тону появилось впечатление, что он сам до смерти хочет поговорить с кем-нибудь, но в то же время его не оставляет мысль, что он не знает, кто я такой. Со своей стороны я тоже недоумевал, кто он такой. Брат? Любовник? Я сказал «да». «Расскажите!» «Ладно, слушайте», — сказал он, явно рассудив, что кто я такой сейчас похую. «Джерри давно уже себя странно вел, еще до головных болей. Словно он за что-то беспокоится и переживает. Раньше Джерри был не таким». Он помолчал. «О боже, я сказал был». На меня накатила слабость, свободной рукой я оперся о стену. «Знаете», — сказал я быстро, — «не буду больше отнимать у вас времени». «Передайте Джерри, что я желаю ему выздороветь». Так и не представившись, я положил трубку. Я дошел до дивана и упал на него. И лежал в ужасе, прокручивая в голове эти два разговора. В конце концов я встал и заставил себя вернуться к телефону. В записной книжке было имен 40-50, а я пока позвонил только двоим. Набрал другой номер. И еще один. И еще. И каждый раз слышал одно и то же. Изо всех, с кем я пытался связаться... Трое были мертвы, остальные больны или в больнице, или дома в состоянии паники. В других обстоятельствах это сочли бы мини-эпидемией, но набор симптомов у людей основательно различался, и география. Они были разбросаны по Манхэттену, Бруклину, Квинсу и Лонгайленду, и вряд ли кто-нибудь увидит связь между этими случаями. Вообще, насколько я понял, их объединяло только одно – их имена стояли в одной записной книжке – И снова я сижу на диване, массирую виски и смотрю на керамический горшочек на деревянной полке над компьютером. Теперь у меня нет выбора. Если я не начну снова принимать МДТ, головная боль усилится. Потом появятся и другие симптомы, которые мне описывали по телефону. Головокружение, тошнота, конвульсии, повреждение моторных навыков. А потом надо думать, я окочурюсь. Похоже было, что все клиенты Вернона скоро умрут. А чем я лучше? Но у меня перед ними есть такие громадные преимущества. Если я захочу, я могу снова начать принимать МДТ, а они не могут. У меня большой запас, а у них нету. Человек 40-50 страдают от тяжелой и, скорее всего, летальной абстиненции, потому что их источник иссяк, а мой нет. Если честно, мой источник наоборот набрал силу потому что сейчас я принимаю то, что продал бы им верный, если бы был жив. У меня появилось ужасное чувство вины, но что я мог сделать? У меня в шкафу осталось чуть больше трех с половиной сотен таблеток, что давало мне пространство для маневра. Но если я разделю это количество на 50 человек, никто не выиграет. Вместо того, чтобы умереть на этой неделе, они, мы, умрем на следующей. Для себя же я решил, что если основательно уменьшить дозу, запаса хватит на гораздо дольше, а может за одной отключки прекратятся, или хотя бы ослабнут. Я встал и подошел к столу. Там пару секунд поглазел на горшочек на полке, но прежде чем потянулся к нему, уже понял, что здесь что-то не так. У меня появилось дурное предчувствие. Я взял горшочек в левую руку и заглянул в него. Предчувствие тут же переросло в панику. Невероятно, но в горшке осталось две таблетки. Очень медленно, будто я разучился двигаться. Я сел на кресло за столом. Пару дней назад я положил туда десять таблеток и взял только две. Где еще шесть? У меня закружилась голова. Я вцепился в подлокотники. Геннадий. Когда я говорил с банком по телефону, Геннадий стоял у стола, спиной ко мне. Мог он взять пару таблеток? На первый взгляд вроде Нет. Но я попытался представить, как все происходило, кто какие движения делал. И вспомнил, когда я взял телефон, чтобы позвонить городу Льюису, я повернулся к нему спиной. Прошло несколько минут, за которые до меня дошла хитро выебнутая ситуация с Геннадием, сидящим на МДТ. «Сколько времени уйдет», — думал я, — «чтобы препарат оказался на улицах. Чтобы они разобрались, что же это такое, и начали баржить им в клубах, в машинах, на углах улиц». Микродозы в со спидом по 10 баксов за таблетку, наверное, так далеко пока не зайдет, пока у Геннадия всего 6 доз. Учитывая суть прихода от МДТ, после первого эксперимента вряд ли он будет беречь оставшиеся таблетки, но при этом вряд ли он забудет, где их взял. Я взял одну из таблеток, ножом разделил пополам и проглотил одну половинку. Потом сел за стол и начал думать, как же это все так изменилось буквально за 3-4 дня. Как все началось разваливаться по швам, что вот конвульсии, вот кровотечение, вот рецидив, болезнь, хроническое и неизлечимое. Потом, минут через двадцать, даже пикирующее настроение не помешало мне заметить, что головная боль прошла, как будто ее и не было вовсе.